путешествие души примечание георгий чистяков в поисках вечного града страницы с 98 по 103 впервые опубликовано в газете русская мысль за 6 12 апреля 2000 года номер 43 12 конец примечания В апреле 2000 года исполнилось 700 лет с того дня, на который сам Данте в «Божественной комедии» указал, как на дату своей встречи с тенью Вергилия в преддверии ада. «Когда я потерял первую радость моей души, рассказывает Данте о смерти Беотричия Портинари, умершей в 1290 году, меня охватила такая печаль, что бессильно было всякое утешение». Именно тогда поэт начал читать латинские книги, в частности Буэция, что ему было трудновато из-за слабого знания грамматики, ибо хотя потом он будет не только читать, но и писать на латыни превосходно, в те годы он уже взрослый человек только начинал по-настоящему учиться. Так мало-помалу один из активных участников политических скандалов во Флоренции рубежа XIII и XIV веков превращался в ученого и поэта, но прежде всего в современника каждого из тех, кто прочитает его книгу. «Многое я уже тогда видел, словно как во сне», — говорит об этом периоде своей жизни Данте в трактате «Пир», над которым он работал... с 1303 по 1307 год. Вот, пожалуй, первое упоминание о том духовном опыте, который ляжет в основу божественной комедии. Пройдет еще несколько лет, и поэт напишет свое знаменитое «Я очутился в сумрачном лесу». Не помню сам, как я вошел туда. Продолжает он свой рассказ. Настолько сон меня опутал. во сне или, скорее, захвачены сном, начинает Данте свое странствие через глубины ада, греха и порока с одной ясно обозначенной целью, чтобы вновь увидеть звезды. Только тогда он сможет по-новому вославить того, говорит по-итальянски поэт в последнем параграфе, написанной вскоре после смерти Беотречи, новой жизни, «кто есть владыка сущего». Бога, который благословен во вся веки. Так латинской кодой заканчивает Данте свою новую жизнь, в которой до этого не употребляет ни одного латинского выражения, как бы превращая ее все от начала до конца в молитву, в надгробное рыдание по своей ушедшей жизни возлюбленной, заканчивающейся встречей с нею еще не явленной, но уже ощущаемой. Данте не может сказать, как именно попал он в сумрачный лес и преддверие ада. Этот вопрос поэт сознательно оставляет без ответа, ибо его поэма не отчет о том, что с ним произошло в действительности, и не фантастический роман вроде «Путешествий на Луну» Лукиана из Самосаты или Сиранода Бержерака, но странствия души, осуществившиеся в моей душе или в мыслях, Иными словами, переживания, которые никоим образом нельзя понимать буквально. Надо сказать, что итальянское слово «mento», происходящее от латинского «mens», во времена Данте, в отличие от слова «ragione» — «рассудок», широко использовалось, как и в латыни, именно в тех случаях, когда речь шла о сердце или душе, о памяти или вообще о внутреннем мире именно в иррациональном его аспекте. При этом Данте точнейшим образом указывает, когда началось это странствие. Это было в конце Великого Поста 1300 года, либо в День Благовещения, либо вечером Великую Пятницу. Она приходилась в тот год на 7 апреля, в тот самый момент, когда вспоминается сошествие Спасителя в Аадх. Не случайно Вергилий, умерший, как известно, в девятнадцатом году до Рождества Христова, в четвертой песне Ада говорит о том, что вскоре после того, как он умер, ему удалось увидеть, как сюда спускался власт имеющий венце и со знаком победы. Как язычник автор Энеиды не называет Иисуса по имени, поскольку не знал его при жизни, и сообщает только что видел ключевой глагол всей поэмы, как в ад приходил власть, имеющая в венце и со знаком победы. Данте вкладывает эти слова в уста Вергилия, величайшего поэта былых времен, и это вполне оправдано. По-итальянски слова эти звучат и в высшей степени лаконично и выпукло и ярко. При этом читатель не просто запоминает их, но узнает, ибо каждое слово в этой фразе взято либо из Евангелия, либо из достаточно хорошо известных современникам Данте церковных песнопений Страстной Седмицы. Таким образом, можно смело говорить о том, что странствие Данте по аду начинается с того, что поэт сначала подводит своего читателя к известной теперь каждому надписи над вратами ада «Я увожу к отверженным селеньям». а затем, желая укрепить его духовно, обращает его взор на словесную икону нисхождения во ад. Данте писал свое духовное путешествие или путешествие души, имея в виду, что, во-первых, как он сам говорит об этом в пире, жизнь — это всегда долгое плавание через море этой жизни или долгая дорога, которую преодолевает душа человеческая, а, во-вторых, «Жизнь моего сердца», то есть моего внутреннего «я» для человека несравненно важнее всего остального. Поэт говорит о гавани, в которую к старости возвращается душа, подобно старому моряку, рассказывает о том, до какой степени сладостно для него эта гавань, и просто заставляет своего читателя, если он знаком с православным богослужением, вспомнить один из Ирмосов, поющихся у нас во время похорон. «Житейское море, воздвязаемое зря напастей бурю, К тихому пристанищу твоему притек». Разумеется, и «Житейское море», и «Тихая гавань» поэту были известны не из нашего канона обусопшим а из соответствующих латинских антифонов, но это не меняет сути дела. Задача Данте состоит в том, чтобы рассказать, что происходит с душой после смерти, и заставить задуматься об этом человека, пока он жив. «Предмет всего этого труда — человек!» — восклицает автор божественной комедии. В одном из писем, оно было написано на латинском языке года за четыре до его кончины, Данте говорит о том, зачем он написал свою комедию. Надо сказать, кратко замечает поэт, что цель всего произведения и этой его части, то есть рая, отвратить живущих в этой жизни от состояния бедствия и привести к состоянию счастья. В поэме Данте ведомый, он, подобно старательному ученику в средневековой школе, прислушивается к тому, что ему говорят три поэта – Сначала язычник и в то же время почти ветхозаветный пророк Вергилий, затем Папинистаций, которого Данте делает тайным христианином, и, наконец, святой подвижник Бернард Исклерво. И, конечно, сияющая во славе госпожа моей души Беатричи, когда они сменяя один другого проводят Данте по аду, чистилищу и раю. Но именно поэтому ему удается провести по этой дороге своего читателя. Он не учит нас, а учится вместе с нами. Не читает нам мораль, не проповедует, но просто вовлекает нас в свое духовное странствие, которое очень быстро становится и нашим. «Сначала, — говорит поэт, — это путешествие ужасно и полно грязи, но в конце оно становится счастливым, желанным и благодатным». ибо приводит человека в рай. Для Данте его труд – нравственное действие. Он предпринят им не для того, чтобы предоставить человеку объект для созерцания, но чтобы помочь ему измениться, стать другим и вырасти из самого себя, прийти прежде конца к покаянию. В этом смысле его книга такой же «Энхей Ридион» или «Руководство к действию», как и «Лествица» преподобного Иоанна. Осознав это, можно без труда понять, почему он называет свою поэму «комедией». Это духовная комедия. Так в средневековой Италии назывались разыгрывавшиеся на уличных подмостках пьесы о том, какие испытания претерпевает после смерти человека его душа. Идея комедии пришла с улицы и поэтому естественно что она написана на ульгары на о том простонародном языке которым пользуются даже не простолюдиной иначе говоря бабенки которые нигде и никогда ничему не учились однако в отличие от авторов духовных комедий средневековья Данте предлагает нам не откладывать путешествие души до смерти Мира Мамардашвили в своей последней лекции, прочитанной в октябре 1990 года, подчеркнул, что «Страшный суд» — есть указание на свойство каждой минуты нашего существования, а не чего-то, что с нами будет в некоем будущем. «Страшный суд» означает простую вещь. «Здесь и сейчас ты должен извлечь смысл из опыта, чтобы он дурно потом не повторялся». должен завершить жизнь и возродиться или воскреснуть из обломков и пепла прошлого. Примечание. Весна на заре XX века. Мамардашвили. Как я понимаю философию. Москва. Прогресс. 1992 год. Страница 398. Конец примечания. в том, что мы которому вообще была чрезвычайно близка идея духовного путешествия, почерпнул это понимание страшного суда у Данте, можно почти не сомневаться. Путь покаяния приводит к пасхальной радости. В конце двадцать третьей песни Рая поэт упоминает о пасхальном гимне в честь Пречистой Девы. «Царица небесной радуйся», а вся следующая двадцать четвертая песня от начала до конца просто-напросто пронизывается мотивами пасхальной литургии. Она начинается со слов «блаженны званные на вечерю агнца», которые в чине латинской мессы предваряют момент причастия, только здесь они звучат по-итальянски. Далее читатель сталкивается с «верою», но опять-таки в итальянском – потрясающе ярко в варианте, и, наконец, с песнью святого Амвросия «Те деум лаудамус» «Тебе Бога хвалим», которая превращается тут в итальянское «дио удамо» — поэт, наполнивший свое чистилище латинскими песнопениями и вообще литургическими текстами на латыни. делает нас в рай участниками мессы, которая, во всяком случае, в глубинах сердца, или, как сам он говорит, в самом сокровенном покое сердца, совершается на простом и доступном каждому вольгары В 1300-м, с точки зрения католика юбилейном, как и наш 2000-й, а, следовательно, поворотном году, в дни Страстной Седмицы и Пасхи, Данте пережил нечто чрезвычайно важное, какой-то очень личный опыт осознания того, что выражено в повторенных сначала апостолом Павлом первое послание к Коринфянам, глава 15 стихи 54-55, а потом златоустом в словах пророка Осии, глава 13 стих 14 «Смерть, где твое жало?» «Ад! Где твоя победа?» И Исаии, глава 25, стих 8, «Поглощена смерть победою». Сама комедия, однако, была написана позднее. Поэт начал работать над ней не ранее 1304 года и закончил ее в Равене в 1321 году, буквально за несколько недель до смерти. Последние песни рая сначала считались утерянными, однако потом, как сообщают биографы поэта, сам Данте через восемь месяцев после смерти явился во сне своему сыну Якобо, который вместе с братом Петро уже начал с глупейшим самомнением пытаться сочинить окончание поэмы и указал ему на тайник, в котором хранилась рукопись. К тому времени она настолько отсырела, что, несомненно, погибла бы, если бы не была найдена. Об этом событии иногда говорят как о чуде святого Данте. Божественная комедия делится на три части не только по тематике, но и с точки зрения того, как именно, какими органами чувств предлагает нам воспринимать ее автор. Ад весь от начала до конца построен на зрительных образах. «Чистилище» с его постоянной латынью, бесчисленными литургическими цитатами и удивительным переводом молитвы «Отче наш» на итальянский язык на звуковых. И, наконец, «Рай» на световых. Здесь всё наполняет собою свет, который блещет, горит, сияет, струится, льется, пронизывая все вокруг, отражается, искрится и лучится». Свет — это улыбка вселенной. Его характеризует белизна, цвет полный света. И вообще ключевыми словами «ра» являются такие, как блистание, сияние, зрение, глаза, я видел, луч, пламя, свечение и тому подобное. Эти слова повторяются здесь настолько часто, что порою кажется, будто текст состоит из них одних. В раю Данте все сияет, и никакого другого содержания, кроме этого сияния и света, здесь практически нет. «Вижу, — говорит поэту Беатрича, — как вечный свет уже сияет в твоём сознании. Проходит какое-то время, и уже сам Данте радуется тому, что его зрение все больше и больше погружается в лучи высшего света. Поэт молчит». Созерцая этот свет и понимая, что ему не хватит никаких слов для описания всего того, что он видел, просит Бога как высший свет о том, чтобы его язык смог хотя бы искру его славы сохранить для людей будущего. В 1317 году, посылая рукопись значительной части рая в дар своему благодетелю «Кан Гранде де ла Скала», Он предпосылает свои поэмы в сущности в качестве эпиграфа слова апостола Павла. «Знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен до третьего неба и видел тайны Божьи, которые человеку нельзя пересказать». Сравните второе послание Коринфянам, глава 12, стих 2 и глава 12, стих 4. Данте, естественно, цитирует писание согласно Вульгате, но на память, и пропускает, казалось бы, ключевое слово этого текста — рай. Но главное вместо «слышал» ставит «видел». Неточность этой цитаты вполне может служить ключом к пониманию всего рая. Данте удивительным образом сумел именно словами выразить то, что в словах невыразимо. В письмах и монархии, написанных на латыни, поэт цитирует писание чуть ли не за одним этим исключением, очень точно и всегда по вульгате, но в своем итальянском трактате «Пир» сам переводит евангельские и вообще библейские тексты на итальянские. переводит удивительно просто, красиво и целомудренно, и как-то естественно наполняет их тем самым светом, что льется на нас со страниц его рая. Быть может, именно потому так хорошо звучит писание по-итальянски сегодня, что у истоков его перевода на вульгары стоят святой Франциск и Данте Алигери. Не надо забывать о том, что Данте, бывший, ко всему прочему, францисканцем из Третьего Ордена, родился всего лишь через тридцать девять лет после смерти Франциска Осийского. В юности он вполне мог встречаться с людьми, которые еще помнили самого беднячка. Так называл себя сам святой Франциск, и тем более святую Кияру, которая не дожила до того дня, когда родился автор божественной комедии, всего лишь 12 лет.